Вот как стройно складывается в душе. Вера тянется к правде, любовь к добру, надежда к красоте. Душевные способности соединяются с духовными желаниями, человеческое с человечным. Но что выше в душе? Тяга, устремление к красивому. Справедливость требуют, а добре просят, а милосердие умоляют. а красоты и просить нельзя. Ее ждут, на нее полагаются, на нее надеются. Что позволяет мне надеяться на лучшее? На удачу, на свои силы, на то, что любимое, которое я жду, придет, на то, что дорогой человек выздоровеет, на то, что придет помощь, и все устроится, и все будет хорошо. Это не разум действует – Иногда нет никаких оснований надеяться. Это действует надежда на гармонию мира. Мир устроен красиво, мир прекрасен в своей завершённости, и не будет он жесток ко мне. Поступить красиво значит сделать нечто такое, что выше справедливости и добра. В красивом поступке есть не заурядность, Одинаковое, штампованное, банальное красивым быть не может. Красивое уникально и потому непредсказуемо. Кто может угадать, какой вид примет работа художника? Он и сам этого не знает. Его работа завтрашняя тайна. В современном мире, который не верит в сверхестественное, который мог бы повторить слова Эйнштейна, что вся его жизнь была бегством от чуда. Чудо всё-таки есть. Оно в волшебстве музыки, оно в пронзительной линии на рисунке гениального художника, оно в строке Толстого или Бунина. Читаешь, перечитываешь и замираешь в изумлении. Неужели этот человек мог придумать Пушкин написал в Полтаве. Тогда-то свыше, вдохновенный, раздался звучный глас Петра. Действительно бывают мгновения, когда кажется, будто человек действует по волшебному вдохновению, и о нём можно сказать лишь с пушкинской твёрдостью: он прекрасен. Он прекрасен. В прекрасном всё. Правда, любовь, вдохновение. Правда сама по себе прекрасна, любовь сама по себе прекрасна. Но у прекрасного своя роль. Оно служит проводником добра и правды. Оно приводит высшие стремления в наши сердца. Не каждый способен к отвлечённым мыслям о величии мира. Не все любят размышлять о высших вопросах жизни. Но каждому человеку, поскольку у него есть совесть, доступно чувство прекрасного, наслаждение прекрасным и стремление к прекрасному. Секрет в том, что у совести и у искусства одна природа. Совесть моя личная, и она же общечеловеческая. Но и художественный образ, личное творение, он единичен, индивидуален, и в то же время он содержит в себе общечеловеческое, типичное, как говорят литературоведы. Какой-нибудь Собакевич, просто Собакевич, человек с грубым нравом и смешной фамилией. Но он же ещё и тип. В нём в неясной форме вся мировая история, можно сказать, заключена. В совести художественный образ одной природы. Они существуют одним и тем же способом. Поэтому искусство так сильно влияет на человека с развитой совестью и не влияет на бессовестных, хотя и может доставить удовольствие. Если мы не заботимся о совести ребёнка, он никогда не поймёт искусство, сколько лекций ему ни читай и по каким музеям его не води. Впрочем, искусство и само пробуждает совесть. Обычно наше обращение к совести – это укор, стыд, боль. Когда же на совесть действует прекрасное, оно приносит радость. Оно и обостряет совесть, и лечит ее. Оно примеряет с жизнью, укрепляет надежду тем, что само есть образец мастерства. В жизни правда и неправда переплетены. Искусство же показывает нам чистую, высшую, гармоническую правду. Но как развить стремление к прекрасному? Это всё тот же вопрос о сущности и форме. Можно хорошо учиться в школе и не знать тяги к правде. Можно благонравно вести себя и не знать, что такое любовь к людям. Можно наслаждаться искусством и даже создавать нечто похожее на произведение искусства. Играть на фортепиано, рисовать, вышивать и танцевать в ансамбле и не знать стремления к прекрасному. Суть прекрасного всё-таки в гармонии. Главное слово в мире прекрасного вкус. гармонично развитых и гармонично сложённых людей не так уж и много, но ещё реже встречаются люди гармоничного прекрасного духа. Они поражают с первой встречи. Они несут покой, но не покой застоя, а покой внутреннего напряжения, живую тишину. Когда-нибудь появятся педагоги которые, соединив древнее искусство добиваться гармонии с современной активностью, соединив упражнения с просвещением сознания, достигнут новой гармонии и научатся возбуждать её в детях. Тогда-то и появится человек, в котором, по мысли Чехова, всё прекрасно. Что же? Есть стремление к точному пределу есть бесцельные блуждания но есть и стремление к таинственной волшебно-манящей цели мы не знаем её но чувствуем её существование её притягательность и одно лишь стремление к ней делает нас выше и чище будем стремиться к гармонии что бы ни значило таинственное это слово будем держать её перед своим духовным взором И дети от этого станут лучше. Чем ближе к нижним сферам, к быту, тем труднее выполнять требования жизни. Но чем выше поднимаемся мы по ступеням духа, тем легче и прочней усваивает ребёнок законы людей. Из высокого прорастает и будничное. Оно содержится в высоком. Но из будничного высокое не рождается. Если мы не даём ребёнку духовной пищи, если мы держим его только на будничном: сделай, сходи, подмети, то ему потребуются немалые усилия, чтобы развить свой дух. Не каждый на эти усилия способен. Не каждый получает какой-то толчок, от которого начинается самостоятельное развитие духа. И человек на всю жизнь остаётся бездуховным, то есть несчастным. Он несчастен в главном, в своём труде. Стремление к добру, правде и красоте это ведь ни что иное, как стремление к труду и творчеству. Не может быть правды без творчества, правда живая. Не может быть любви без творческой силы. и тем более не может быть красоты без творчества. Духовные стремления неутолимы. Они становятся источником тяжёлых страданий человека, если не находят выхода в творческом общении с людьми, в творческом труде. Тогда и получается духовной жажды утомить. Эти страдания высоких духом людей и выражены русской классической литературой. Духовные стремления героев Толстого, Достоевского, Чехова безмерны, а выхода нет, а деятельности нет, а попрещенья нет. Страдание. Но именно красота этого страдания и поражает нас, потому что противоположности ему Бездуховный, бессмысленный труд. Где нет духа, там нет ни силы жизни, ни смысла жизни. Смысл жизни состоит в охране и развитии жизни, в развитии духа и в утолении его. Духовной жаждою, тамин, в пустыне мрачной я влачился. И шестикрылый серафим На перепутье мне явился. И он мне грудь рассёк мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнём, в грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и бог глаз ко мне воззвал. "Востань, пророк, и виждь, и внемли!" Исполнись волю мою, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Нам не дано глаголом жечь сердца людей. У каждого своё скромное жизненное поприще, но уголь, пылающий огнём, есть в каждом. И если мы хотим видеть своего ребёнка просто-напросто трудолюбивым, ничего больше то мы должны заботиться о Его Духе. Любовь к труду, как и всякую любовь, невозможно навязать. Она прорастает изнутри, из души человека, когда он устремлен к доброму, красивому, справедливому, когда в нем живет совесть и любовь. Чем больше духовности, тем больше творчества в труде, тем больше и радости в нем. Чем более творческий труд у человека, тем духовнее онса. Одни люди вносят творческое и духовное во всякий труд, у других даже чисто творческий труд не рождает высокого духа, не воспитаны. Давно спорят об авторитарном и пермиссивном воспитании. Первое держится на подчинении авторитету. Я кому сказал? Пермиссивное, значит, многое разрешается. Но людям непонятно: если всё дозволено, откуда же берётся дисциплинирующее начало? Педагоги упрашивают: будьте добры к детям, любите их. Родители слушают их и вырастают капризные, избалованные дети. Все хватаются за голову и кричат педагогам: это вы научили. Вы детей испортили. А дело в том, что результат воспитания зависит не от твёрдости или мягкости, и не от одной лишь любви, и не от того, балуют детей или не балуют, и не от того, всё им дают или не всё. Он зависит лишь от духовности окружающих людей. Именно духовность это невидимое, но совершенно реальное и определённое явление, вносит укрепляющий, дисциплинирующий момент, который не позволяет человеку поступать дурно, хотя ему и всё дозволено. Только духовность, не подавляя воли ребёнка, не заставляя его бороться с собой, подчинять себе себя же, делает его дисциплинированным, добрым человеком. человеком долго. Где высокий дух, там можно всё, и всё пойдёт на пользу. Где властвуют одни лишь конечные желания, там ребёнку всё во вред, и конфетка, и ласка, и таска. Там всякое общение с ребёнком опасно для него, и чем больше взрослые занимаются им, тем хуже результат. Учителя пишут родителям в детских дневниках: "Примите меры". Но в иных случаях, если быть честными, надо бы писать: "Ваш сын плохо учится и мешает классу. Оставьте его в покое, не подходите к нему". У матери несчастье: вырос сын-то не ядёт. Она убивается: "Я виновата, я ни в чём ему не отказывала". Она покупала ребёнку дорогие игрушки и красивую одежду. Всё ему давала, чего не попросит. И все жалеют маму, говорят: "Верно, слишком мы на них тратимся", "Я свой первый костюм", и так далее. Но всё, что можно оценить и измерить в рублях, часах, квадратных метрах или других единицах, Всё это быть может и важно для развития ума и пяти чувств ребёнка, но к воспитанию, то есть к развитию духа, отношения не имеет. Дух это бесконечный, неизмеримый ни в каких единицах. Когда мы объясняем дурное поведение выросшего сына тем, что мы сильно на него тратились, мы отчасти похожи на людей, охотно сознающихся в небольшой вине. чтобы скрыть серьезную. Наша истинная вина перед детьми в полудуховном, в бездуховном отношении к ним. Конечно, легче признаться в материальной расточительности, чем в духовной скаридности. В век науки мы все хотим делать по-научному. Молодой человек, объяснившись в любви и получив отказ, не страдает, не горюет, не идёт вешаться, как было когда-то. Нет, он достаёт школьную тетрадку, вырывает листок и пишет негодующее письмо в редакцию газеты. Куда смотрит наука? Почему она не даёт научных рекомендаций о том, как безотказно объясняться в любви? На все случаи жизни мы требуем научных рекомендаций. Но если кому-нибудь нужна рекомендация, как по науке вытирать нос ребёнку, то вот она. С научной точки зрения, духовный человек может вытирать ребёнку нос, как ему заблагорассудится. А бездуховный не подходи к маленькому, пусть ходит с мокрым носом. Нет духа ничего не сделаешь. Ни на один педагогический вопрос правдиво не ответишь. Да ведь и всех вопросов о детях не множество, как нам кажется, а всего лишь три. Как воспитать стремление к правде, то есть совестливость? Как воспитать стремление к добру, то есть любовь к людям? И как воспитать стремление к красивому в поступках и в искусстве? Спрашиваю, Ну как же быть тем родителям, у которых нет этих стремлений к высоким? Как им воспитывать детей? Ответ звучит ужасно, я понимаю, но надо быть честными. Никак. Чтобы такие люди не предпринимали, у них ничего не выйдет. Дети будут становиться всё хуже и хуже, и единственное спасение какие-то другие воспитатели. Воспитание детей – это укрепление духа духом, а иного воспитания просто нет, ни хорошего, ни плохого. Так получается, а так не получается. Вот и все. Но что же эта девочка, 17-летняя Ира Эл, почему она убила? Убила из-за платья, убила из-за денег, убила потому, что хотела выглядеть красивой. Всё это понятно. Но почему она смогла убить? Почему не сработало великое "не могу"? Мы не знаем подробностей её воспитания, но объяснение может быть лишь одно. Ужасающая, полная бездуховность. Читала книги, слушала музыку, разговаривала с умными людьми, была по-своему честна, но бессовестна. тянулась к людям, но не любила их. Не могла раздавить жука, но отбрезгливость. И не было у неё чувства к подруге, к этой милой и тихой девочке. Она могла любить одного, но не знала любви к всем, той любви, которая одна только заставляет нас охранять и спасать чужую жизнь, а не отнимать её. Не будем ужасаться мелочности повода, красивое платье. А если человек поднял бы руку на другого ради значительного какого-то дела, скажем, ради строительства плотины, которая нужна многим людям, его преступление было бы так же безобразно. Платье или плотина ли, мелкое или крупное, добивайся своей цели за свой счет. Требования нравственности ограничивают нас, указывают нижний предел доступных средств, заставляют отказываться от целей, если они недостижимы без посягательства на другого. Требования духа открывают простор, указывают цель: добро, красота, правда. Нравственность нижняя граница, а верхней границы нет. верх бесконечное духовное устремление. Всего этого девушка не получила. Внешнюю порядочность, да. Волю к достижению цели, да. Образование, да. Но духа любви и правды нет. Тяжёлый укор её воспитателя. Прежде чем девочка пошла убивать, был убит её дух. Прежде чем она стала убийцей, она убила свою душу, свои лучшие стремления. Достаточно вспомнить, что она вместо филологического факультета поступила в торговый техникум, чтобы не рисковать. Практичное загубило в юной душе высокое. Конечное победило бесконечное. Одна деталь, проскользнувшая в журнальном материале Когда девочка попросила 170 рублей у родителей, они что они ответили? Вздохнули, сказали, «Ну что ты, ну где ж у нас такие деньги?» Пожалели девочку, забеспокоились, а не собрать ли нужную сумму, погоревали вместе с дочкой. Нет, они подняли ее на смех. А что если в семье и во всём царили такие отношения, совпадающие с нормами морали, но безлюбвные? Если можно поднять близкого человека насмех, то почему нельзя чужого и убить? Это ведь по сути одно и то же. Духовно развитый человек, причинив даже и случайную обиду другому, содрогается и не знает, как загладить вину. о нашей героине. В месте заключения она, как явствует из справки, выполняет норму швеи-мотористки на 101%, участвует в выпуске стенной газеты, выписывает журналы мод и готовится через 10 лет после отбытия наказания поступить в институт. Криком кричу, душой изнываю, ненавижу свой ум за бессилие, свой труд за слабость. Но всё-таки, ну давайте же сдвинемся с места. Давайте же задумаемся, что же мы делаем не так. Давайте признаем, что привычное воспитание далеко не всегда срабатывает. Давайте искать, искати, искать, искать надёжные пути. Давайте учиться воспитывать душу человеческую и дух Но ну, нельзя же, чтобы девушка-медалистка ножом убивала подругу за платьё.